Глава 10. Атака дронов. 16 июня 2017 года Amazon объявила, что покупает продуктовую сеть Whole Foods за 13,7 млрд долларов. И вся отрасль встретила эту новость с дрожанием. Акции ритейлеров упали, генеральные директора сильно забеспокоились, а эксперты начали обсуждать, кто же будет следующим. Amazon в течение двух десятилетий делала всё, чтобы стать самым могущественным интернет-ритейлером в мире. Так зачем ей вообще понадобилось инвестировать в традиционную розницу, костную отрасль с минимальной рентабельностью? И кроме того, что Amazon в ней понимает? Для тех, кто знает Amazon изнутри, ответы на эти два вопроса очевидны. Во-первых, темпы роста её онлайн-бизнеса в США замедляются, что неизбежно для компании контролирующий такую большую долю рынка, и потому она не может продолжать быстро расширяться без проникновения в традиционную розницу. Один из её следующих больших рубежей. Amazon, конечно, интернет-гигант, но объёмы рынка розничной торговли настолько велики, 4 триллиона долларов в год в США, что на компанию приходится лишь небольшая его часть. В глобальном масштабе эта отрасль ещё больше 25 триллионов долларов в год. А доля Amazon в ней ещё меньше, около 1%. Во-вторых, Bezos и его команда обожают пробовать что-то новое. Джефф Вилки, исполнительный директор Amazon, который курирует направление электронной коммерции, программу Prime и магазины Whole Foods, рассказывает о том, как мало Amazon знала о торговле продовольственными товарами до покупки премиальной продуктовой сети. После того, как было объявлено о сделке, он полетел в Остин на встречу с сотрудниками Whole Foods. Уилки, находясь на сцене с генеральным директором сети Джона Макки, говорил, как уважает компанию за то, что она была пионером рынка органических продуктов питания, добавляя, что здоровая еда, возможно, поможет ему прожить дольше, благодарил всех собравшихся. В какой-то момент повернулся к Макки и сказал, что в отеле ел овощное блюдо из киноа, и что 15 лет назад В Техасе это было бы невозможно. Джеф, кино это не овощ, заметил Макки. В ходе нашей беседы Уилки вспомнил этот случай, улыбнулся и признал, что Amazon многое предстоит узнать а о традиционной рознице, а приобретение Whole Foods поможет ей быстрее освоиться. В онлайн-торговле ассортимент продаваемых товаров может быть практически безграничным, и Amazon без труда разместит сотни миллионов товарных позиций на своём сайте. Но в традиционных магазинах пространство на полках ограничено, и они способны хранить только тысячи товаров, но никак не миллионы. Менеджеры должны сами решать, что выставлять на полки, понимая, что неверное решение приведёт к падению продаж. Наш разговор с Вилки проходил в августе 2018 года, и он тогда сказал: "Мы уже год владеем Hall Foods и приобрели огромный опыт в области продвижения товаров. их выкладки в магазинах и в том, как правильно использовать ограниченное полочное пространство. Традиционная розница переживает титанический сдвиг, столкнувшись с самыми масштабными переменами с того момента, как в 1962 году в городе Роджерс, штат Арканзас, Сэм Уолтон основал свою сеть Walmart, вытеснившую с рынка массу семейных магазинчиков и положившую начало эпохе супермаркетов. Сегодня недостаточно быть онлайн или оффлайн продавцом. Преимущество будет на стороне тех, кто сможет объединить все плюсы интернет-торговли и традиционной розницы. Это своего рода модель безграничного ритейла, которая объединяет физические магазины с киберпространством и создаёт множество удобных способов делать покупки. Bezos придал мощный толчок своему маховику розничной торговли, который управляется искусственным интеллектом. За недавно возникшей тенденцией стоят клиенты, которым нужны удобные варианты. Они хотели бы иметь возможность покупать в интернете, покупать в интернете и забирать товар в магазине, покупать в интернете с доставкой, организованной магазином, или по старинке просто делать покупки в магазине. И похоже, что клиенты не всегда могут получать свои заказы так быстро, как им бы хотелось. Опрос 2018 года, проведённый стартапом Trustev, специализирующийся в сфере предупреждения мошенничества, показал, Что 56% покупателей в возрасте от 18 до 34 лет хотели бы иметь возможность получать товары в день заказа. Это означает, что клиент ждёт свой заказ в определённом месте и в определённое время. Без стреснувших яиц, недостающих предметов или растаявшего мороженого ни один ритейлер не захочет испытать на себе гнев голодной семьи из-за заказа, которые куда-то пропали органические куриные грудки. Это простой способ нанести бренду серьёзный ущерб. Я не знаю ни одного человека, который бы просыпался утром с вопросом, где я сегодня буду делать покупки, говорит Уилки. Все задают себе только один вопрос: что мне надо купить? Если я окажусь рядом с компьютером или телефоном, я смогу сделать заказ онлайн. Если буду проезжать мимо магазина, заберу его там. Дело в том, что наши магазины с течением времени всё больше и больше похожи на магазины других ритейлеров, а их, в свою очередь, всё больше напоминают наши. Клиенты сами решают, где им покупать. Конечно, некоторые любят проводить время в торговых центрах в поисках новой обуви или крутого спортивного снаряжения, но большинство из нас предпочитает не тратить много времени на покупку повседневных товаров, таких как молоко, хлопья и стиральный порошок. Вот почему ритейлеры считают, что омниканальный шопинг станет настоящим хитом. Это новая модель розничной торговли, в которой встречаются мир онлайн и реальный мир, вероятно, ещё сильнее потеснит обычных ритейлеров. Во-первых, в Америке, стране, которая в ближайшем будущем почувствует изменения наиболее остро, слишком много магазинов, примерно в 4 раза больше торговых площадей на душу населения, чем в других развитых странах. В то же время миллениалы вместо посещения торгового центра тратят большую часть денег, которыми могут распоряжаться по своему усмотрению. на мобильные телефоны, потоковые медиа, медицинские услуги и студенческие кредиты. А ещё, они любят делать покупки в интернете, а это значит, что обычные магазины им нужны всё меньше. Во-вторых, большинство традиционных ритейлеров не обладает достаточной компетенцией в сфере информационных технологий, требующейся для создания посещаемого интернет-ресурса и обеспечения быстрой доставки, которые необходимы для гибридного ритейла или конкуренции с Amazon. И даже если бы они захотели, многие не смогли бы себе позволить тратиться на приобретение подобного опыта. В последние годы ряд крупных ритейлеров были поглощены частными акционерными компаниями или хедж-фондами, которые обременили бизнес долгами. Именно это стало одним из ключевых факторов разорения двух крупнейших розничных торговцев Sears и Toys R Us. В 2017 году более 6000 магазинов в США объявили о закрытии. И по меньшей мере 50 ритейлеров подали заявления о банкротстве. По состоянию на 2019 год ряд известных ритейлеров, включая Neiman Marcus, Gap, JNC и Guitar Center, были обременены непомерной долговой нагрузкой. Пока традиционные магазины пытались освободиться от долгов и угодить капризным и чувствительным к цене покупателям, Amazon почти через 2 года после покупки Whole Foods снова нанесла отрасли удар. 3 марта 2019 года The Wall Street Journal опубликовала новость о том, что интернет-гигант планирует запустить новую сеть продуктовых магазинов в крупных городах, включая Лос-Анджелес, Чикаго и Вашингтон, округ Колумбия. Поскольку Whole Foods продаёт в основном здоровую еду, её продуктовая линейка ограничена. "Эй, а где же печенье Oreo?" вполне может спросить покупатель, незнакомый со ассортиментом Whole Foods. В ответ на это новые магазины Amazonа будут предлагать широкий ассортимент товаров, включая более вкусные, но менее полезные продукты, а также косметику, которая, как правило, приносит больше прибыли, чем еда. Этот шаг дал миру чёткий сигнал, что Amazon не собирается уступать без боя продуктовый бизнес Walmart. По мере продвижения лидера онлайн-продаж в сегмент традиционной розницы Walmart, крупнейшая сеть супермаркетов в США, и крупнейший мировой ритейлер тратит миллиарды долларов на создание собственного цифрового розничного бизнеса, чтобы конкурировать с Амазоном, о чем мы еще поговорим в следующей главе. Готовясь к битве за традиционную розницу, компания высказывает амбиции, выходящие за рамки торговли продуктами питания. По состоянию на 2019 год под управлением Амазона находилось 42 небольших розничных магазина под названиями Amazon Go, Amazon Four Star и Amazon Books. Старт дался не просто. Офлайновый магазин сильно отличается от интернет-площадки, и для покорения покупательских сердец там требуются совершенно иные методы. Когда компания открыла в нью-йоркском фэшн-небельном районе Сохо магазин Amazon FoStar, в котором были представлены товары, получившие высокие рейтинги среди онлайн-покупателей, New York Times разнесла его в пух и прах. Всё довольно мрачно. Ничем не примечательное место с наспех организованной распродажей остатков. Магазины Lotless Closeouts выглядят гораздо симпатичнее, и у них есть свой характер. К 2019 году Amazon открыла только 15 магазинов Go, где можно купить готовые продукты, включая сэндвичи, салаты и напитки, не пробивая их на кассе. Похоже, они становятся популярнее магазинов Whole Star, так что компании ничто не мешает расширять эту сеть более быстрыми темпами. Аналитики RBC Capital Markets подсчитали, что каждый магазин Go может приносить 1,5 млн долларов выручки в год. Bloomberg прогнозировал в 2019 году, что к 2021 году Amazon откроет 3000 магазинов Go. Это означало, что годовой оборот может составить 4,5 млрд долларов. Однако самую большую ставку в сфере традиционной розницы Amazon пока делает на продуктовые магазины, поскольку именно там вращаются большие деньги. В 2017 году американцы купили еды и других товаров из супермаркетов на сумму более 700 миллиардов долларов. Онлайн-продажи составляют лишь небольшую часть от этих поступлений. Но исследовательская компания Kantar Worldpanel прогнозировала, что к 2021 году объём интернет-продаж продуктов питания и алкоголя в США достигнет примерно 40 миллиардов долларов по сравнению с 14 миллиардами долларов в 2017 году. На сегодняшний день Walmart является лидером американского продуктового ритейла. На её долю приходится 56% всех продаж. Второе место занимает Kroger с долей 17%. С учётом погрешности округления доля Whole Foods составляет 2%. Так почему же Безос купил эту продуктовую сеть? С приобретением 500 с лишним магазинов премиум-класса Amazon получает столь необходимую недвижимость в престижных городских и пригородных районах. а также клиентов, которые прекрасно вписываются в категорию участников программы Prime. На момент поглощения примерно половина покупателей Whole Foods уже были подписчиками Prime, а 8 из 10 клиентов Whole Foods делали покупки на Amazon. Amazon начала предлагать участникам Prime скидки в Whole Foods. Ещё один способ запереть потребителей в экосистеме Amazon. Что касается Whole Foods, союз с Amazon спас её от угрозы рейдерского захвата со стороны активистского хедж-фонда Jana Partners. Кроме того, она получила доступ к капиталу и опыту в сфере информационных технологий, столь необходимый, чтобы выдержать конкуренцию во всё более беспощадном продуктовом ритейле, где доминирует Walmart. Те ритейлеры, которые беспокоятся по поводу Amazonа и её ошеломляющей технологической мощи, имеют на то все основания. Битву за продуктовый рынок выигрывают те, кто сможет доставить самую свежую еду максимально быстро и с наименьшим количеством ошибок. Безас планируют подорвать устои этого бизнеса. Вы лишь произнесёте: "Эй, Alexa, мне нужны молоко и бананы", а через несколько часов заказ доставят к вашему порогу. Казалось бы, это просто, но на практике тут потребуется немало усилий в области искусственного интеллекта. В погоне за быстрой доставкой Amazon внедряет инновации на каждом этапе пути товара к покупателю. Любой товар, который продаёт компания, должен быть перемещён с фермы, молокозавода или от производителя на один из её складов, и иногда алгоритмы Amazon решают, что затем его следует отправить на другой склад, расположенный ближе к месту высокого спроса. Ранее я уже отмечал, что по мере развития розничного бизнеса Amazon превращается в гигантскую транспортную компанию. И если она будет продолжать наращивать свой парк транспортных средств такими же темпами, то станет крупным игроком, способным изменить и эту отрасль. Основной мотивирующий фактор — сокращение затрат. Так, в 2018 году компания доставила примерно 4,4 миллиарда посылок по всему миру. Чтобы снизить стоимость транспортировки всех этих товаров от производителей в Китае, Индии и других странах на свои склады в США и Европе, Amazon формирует собственный флот контейнерных судов, гигантских грузовых самолётов и фур. Слышит ли меня сейчас UPS, FedEx и DHL? По расчётам Citi Group, взяв под свой контроль посылки, которые она отправляет на большие расстояния и отказавшись от услуг UPS или FedEx, Amazon может ежегодно экономить 1,1 млрд долларов. Компания хорошо понимает эту математику и вкладывает немало сил и средств для достижения соответствующих целей. В 2019 году Амазон эксплуатировала более 10 тысяч грузовиков, на бортах которых был изображен ее логотип. Она арендует грузовые места на контейнеровозах для транспортировки грузов из Азии и заявляла, что к 2021 году намерена иметь в эксплуатации 70 грузовых самолетов. Для сравнения, в собственности или аренде у «Федокс» находится 681 самолет. Amazon открывает региональные авиаузлы в Техасе, Иллинойсе, Алабаме и Северном Кентукки. Очевидно, что парк транспортных средств компании продолжает расти. Некоторые эксперты в области грузоперевозок скептически относятся к планам компании по созданию системы доставки, способной конкурировать с FedEx и UPS, которые десятилетиями инвестировали значительные средства в создание своих сетей. И по большей части отрасль грузоперевозок игнорировала потенциальную угрозу В конце 2018 года генеральный директор FedEx Фред Смит сказал инвесторам: "На данный момент мы не видим в них реального конкурента". Но крупные книжные сети, такие как Borders и Barnes Noble, тоже скептически относились к тому, что Amazon может потрясти книжный рынок, и посмотрите, что произошло. Amazon генератор идей в сфере логистики, и вполне возможно, что она найдёт способ отправлять товары на дальние расстояния дешевле, Чем это делают действующие игроки и начнёт предлагать свои услуги другим компаниям, во многом так же, как она создала свой бизнес облачных вычислений AWS. Признав наконец наличие серьёзной угрозы, в середине 2019 года FedEx объявила, что больше не будет осуществлять транспортировку посылок Amazon в США. Действительно, в своём отчёте Комиссии по ценным бумагам и биржам по форме 10K компания отметила, Что учитывая объём инвестиций Amazon в расширение парка транспортных средств, теперь они считают гиганта электронной коммерции своим конкурентом. Когда покупатель заказывает продукты в интернете, заключительный этап их доставки до его дома, известный в логистике как последняя миля, является самым сложным и дорогостоящим. В течение многих лет компании, включая Amazon, пытались исполнять заказы продуктов с централизованных складов и за исключением гиганта доставки Fresh Direct Не особо в этом преуспели. У склада не такой быстрый оборот, как у огромного супермаркета, и скоропортящиеся продукты к моменту доставки успевают утратить свою свежесть. Практиковавший эту модель стартап Webvan разорился в 2001 году и был поглощён Amazon'ом, чья собственная служба доставки Amazon Fresh сталкивается с серьёзными трудностями. Сервис заказа свежих продуктов онлайн обходится клиентам в 14,99 доллара в месяц и функционирует в 23 городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Лондон, Токио и Берлин. При этом обеспечивать столь же безупречное обслуживание клиентов, как другие сервисы Amazon, он не в состоянии. По данным Business Insider, покупатели жалуются на плохое качество и несвежесть продуктов, неправильную упаковку заказов, несвоевременную доставку или её отмену. А также регулярное отсутствие товаров в наличии. В 2018 году в рейтинге удовлетворённости клиентов Temkin Experience Ratings Amazon Fresh потерял 13 процентных пунктов и опустился на последнее место среди продуктовых магазинов. Whole Foods это одно из решений проблемы, так как 40% населения США проживают в часе езды от магазинов сети. В будущем они скорее всего будут выполнять ещё и функцию складов. Поскольку магазины Whole Foods имеют высокую оборачиваемость овощей, фруктов и других скоропортящихся продуктов, возрастает вероятность того, что доставка будет осуществлена вовремя, а свежесть продуктов будет соответствовать ожиданиям покупателей. Prime Now сервис, который Amazon использует для Whole Foods, обещает доставку в течение 2 часов, причём для заказов на сумму от 35 долларов она бесплатна, за исключением обязательных чаевых курьеру. В некоторых супермаркетах покупатели могут сделать заказ через интернет, а продукты загрузить в багажник, подъехав к магазину. Проблема для Amazon и всех других продовольственных магазинов заключается в том, что доставка еды требует больших затрат. Причём, хотя Bezos и считает, что высокие расходы на доставку неизбежны для поддержания работы маховика искусственного интеллекта, фактически она обходится компании в целое состояние. В 2018 году Amazon потратила на неё 27 миллиардов долларов, на 23% больше, чем в предыдущем году. Стоимость одной доставки может варьироваться от 7 долларов до 10 долларов. Последняя миля это этап, на котором расходы возрастают непропорционально расстоянию. На его долю может приходиться более половины общей стоимости доставки заказа. Доставка еды предусматривает принципиально новый уровень затрат. обучать и нанимать того, кто будет отбирать свежие продукты, упаковывать их и доставлять это дорогое удовольствие. Вот тут-то и вступают в игру технологии, главная сила Амазона. Роботизированные системы, разработкой которых занимается компания, могут использоваться и для таких заказов, снижая затраты на рабочую силу. Но при этом возникают проблемы, особенно при отборе продуктов. Если покупатель предпочитает самую спелую клубнику, то как робот отличит её от недостаточно спелой? В закрытых исследовательских лабораториях Amazon команда, занимающаяся алгоритмами машинного обучения, придумала решение. Для этой цели используется технология визуального распознавания, которая позволяет машине определять, какие ягоды идеально подходят для еды. Она распознаёт самую красную и спелую клубнику точно так же, как программа распознавания лиц может выделить конкретного человека из толпы. Чтобы снизить затраты и повысить скорость, Amazon многие годы стремилась передавать часть местных доставок независимым курьерам, которые обходятся дешевле, чем FedEx или UPS. Amazon Flex это служба доставки в день заказа, которая в какой-то степени напоминает Uber. Независимые подрядчики за определённую плату доставляют заказы на своих собственных автомобилях. Некоторые водители сервиса Amazon Flex к тому же подрабатывают в Uber. Как и многим работникам гикэкономики, этим водителям приходится не сладко. Они могут получать от 18 до 24 долларов в час за доставку заказов с Амазона в частные и многоквартирные дома, но после вычета расходов на бензин, страховку и техническое обслуживание их доход существенно усыхает. Кроме того, водителям Flex, являющимся независимыми подрядчиками, не предоставляются корпоративные льготы, хотя некоторые из них носят униформу Амазона и отчитываются перед менеджером компании. Их работа действительно очень тяжела. Алана Сэмюэлс, штатный корреспондент Atlantic, в качестве эксперимента целый день провела в Сан-Франциско в роли водителя Amazon Flex. Она описывает, каким кошмаром была парковка в центре города и как в итоге ей пришлось идти пешком два квартала с 14-килограммовой посылкой, останавливаясь и переводя дыхание через каждые 100 шагов. Делится она и тем, как боролась с нарастающим гневом, когда тащила посылки в офисы IT-компаний, предлагающих бесплатную еду и внушительную зарплату своим сотрудникам, которые, казалось, только и делали, что заказывали что-то онлайн. Технологии позволяли этим людям жить комфортно, я же в результате была в постоянном стрессе и раздражении. Это плохая затея, нацарапала я в блокноте, когда, устав ждать грузовой лифт, спустилась пешком. преодолев 9 лестничных пролётов и вернулась к своей машине за очередной охапкой пакетов. Кроме толп работников гиг-экономики, разъезжающих по округу и доставляющих заказы, Amazon нанимает небольшие автотранспортные компании, которые помогают справиться с постоянно растущим числом доставок в день заказа. Этот подход позволяет экономить средства, но приносит немало проблем. В 2018 году Business Insider сообщал, что некоторые водители, работавшие в этих компаниях, Ездили на грузовиках с разбитыми стёклами, треснувшими зеркалами, заклинившими дверями, неисправными тормозами и лысыми шинами. Примерно в то же время более 200 водителей-экспедиторов подали в суд на Amazon и одну из её аутсорсинговых курьерских компаний иски по поводу невыплаты заработной платы. Amazon заявила, что она внесёт серьёзные изменения в порядок оплаты водителей, чтобы процесс был более прозрачным и справедливым. После волны негативных публикаций о своих курьерах, Амазон в 2018 году объявила о запуске новой программы под названием Delivery Service Partners. Вот как это работает. Амазон заявила, что купит 20 тысяч фургонов Mercedes Sprinter и будет принимать заявки от желающих создать собственный курьерский бизнес. К 2019 году регистрацию прошли более 100 начинающих предпринимателей, часть из которых были сотрудниками Амазона. Компания объявила, что ищет для своей новой программы людей, одержимых клиентами, умеющих обучать команды в быстро меняющихся условиях. Обладающие такими качествами смогут начать с небольших инвестиций в размере 10 тысяч долларов. Для сотрудников, которые хотят стать собственниками, Amazon будет финансировать их расходы в объеме до 10 тысяч долларов и выплатит им зарплату за три месяца, чтобы помочь начать бизнес. Каждый из таких предпринимателей сможет управлять парком до 40 автомобилей, В случае успеха они будут зарабатывать от 75 тысяч долларов до 300 тысяч долларов в год. Пока еще рано говорить о результатах этой программы, но она предназначена для решения проблемы лысых шин и разбитых стекол. И поскольку Amazon предоставляет фургоны Sprinter в лизинг и помогает наладить работу курьеров, что, несомненно, включает в себя использование разработанных ею технологий, компания сможет пристально следить за тем, Как идут дела, чтобы предотвратить любые махинации с оплатой или безопасностью. Несмотря на эти изменения, затраты Amazon по-прежнему остаются высокими. Сократив платежи FedEx и UPS, компания сэкономит немного денег, но последняя миля всё ещё дорого стоит. Владельцы бизнеса должны платить за свои фургоны Mercedes, нанимать и обучать работников, выплачивать им пособия и оставлять себе хоть какую-то прибыль. Вот почему Amazon инвестирует миллиарды долларов в новые технологии, которые обещают в долгосрочной перспективе радикально изменить доставку на последней миле, в том числе с помощью беспилотных фургонов, роботов, которые оставляют посылки у дверей, и дронов, сбрасывающих коробку с новыми наушниками Bose во дворе вашего дома. Результат обещает быть впечатляющим. Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует что автоматизация доставки позволит ритейлерам сократить соответствующие расходы более чем на 40% это означает что амазон сможет экономить более 10 миллиардов долларов в год что даст ей ещё одно преимущество перед конкурентами безос скорее всего использует экономию для снижения цен что в свою очередь привлечёт больше клиентов за которыми подтянутся новые продавцы а это вновь поспособствует снижению цен и притоку новых клиентов Значит, маховик искусственного интеллекта будет вращаться всё быстрее и быстрее. Хорошо представляя себе такие перспективы, Безос вплотную занялся вопросом автономных транспортных средств. Безграничные вычислительные ресурсы Amazonа и компетенции в области машинного обучения делают её потенциально опасным игроком на этом поле. В 2016 году компания получила патент на систему, помогающую беспилотным автомобилям определять в каком направлении движется поток машин по той или иной полосе, чтобы помочь транспортному средству безопасно въехать на нужную полосу. Совместно с Toyota Amazon разрабатывает концепт-кар с автономным управлением под названием E-Pallet, микроавтобус, который может перевозить людей или посылки. В начале 2019 года Amazon провела инвестиционный раунд на 700 миллионов долларов для мичиганского производителя электромобилей Rivian. Ford чуть позже вложила в него ещё 500 млн долларов. Примерно в это же время Amazon провела инвестиционный раунд на 530 млн долларов для стартапа Aurora, занимающегося разработками в области беспилотного вождения автомобилей и основанного такими звёздами этой отрасли, как Стерлинг Андерсон, Дрю Багнелл и Крис Урмсон. Андерсон руководил программой развития автопилота в Tesla, Багнел возглавлял подразделение передовых технологий в Uber, а Урмсон был руководителем проекта по автономному вождению в Google, позднее превратившегося в одну из ведущих компаний отрасли Waymo. Aurora не собирается разрабатывать беспилотные автомобили а развивает технологии искусственного интеллекта для беспилотного вождения и планирует сотрудничать с Амазоном и крупнейшими автопроизводителями для создания современного беспилотного транспорта. Амазон далеко не одинока в этой гонке. По данным исследовательской фирмы CB Insights, по меньшей мере 46 компаний по всему миру работают над технологией беспилотного вождения. Среди них крупнейшие автопроизводители, такие как GM, Ford, BMW и Audi. Технологические компании, в том числе Alphabet, Baidu, Microsoft и Cisco, онлайн-сервисы заказа такси Uber и китайские DiDi, ритейлеры Walmart, Kroger и Alibaba, а также множество стартапов, включая Aurora и Uldf. Можно сказать наверняка, что первыми массовыми автономными транспортными средствами на дорогах станут грузовые автофургоны. Это связано с тем, что риски при перевозке посылок гораздо ниже, чем при перевозке людей. Будет досадно, если заказ с костильским мылом доктор Броннер пострадает в ДТП, но трагедии это точно не станет. В случае аварии такие транспортные средства будут запрограммированы на самопожертвование, чтобы не нанести вреда пешеходам, велосипедистам или водителям. Иными словами, они скорее врежутся в дерево, чем наедут на пешехода или другой автомобиль. Ещё одно преимущество фургонов заключается в том, что они по большей части имеют предсказуемые маршруты, и поэтому им легче осваивать нюансы сложной городской дорожной сети, что снижает вероятность навигационных ошибок и аварий. Ряд инновационных компаний, работающих с крупными ритейлерами, уже запустили пилотные программы с автономными грузовыми фургонами. 30 января 2018 года стартап из Кремниевой долины Udelv Осуществил первую по его утверждению самостоятельную доставку с рынка Dragers Market в калифорнийском городе Сан-Матео. Система управления автомобилем была создана на программной платформе Apollo, разработанной китайской компанией Baidu, конкурирующей с Waymo и другими в области создания отраслевого стандарта, своего рода Android для беспилотных транспортных средств. Впоследствии Uldf стал партнёром Walmart в её программе тестирования беспилотной доставки товаров в Аризоне. В 2019 году стартап Neuro запустил службу доставки для сети Kroger в Скоттсдейле, штат Аризона, с беспилотными автокарами, которые весят около 700 кг, способны перевозить до 110 кг продуктов и других товаров и выглядят как уменьшенные версии микроавтобусов Volkswagen 1960-х годов. Доставка стоит 5,95 доллара без ограничений по минимальной сумме заказа. У каждой из этих компаний свой подход к бесплатной доставке, но основная идея заключается в том, что покупатель использует приложение для заказа доставки в течение определённого промежутка времени. По аналогии с Uber, приложение может отслеживать местоположение автомобиля, который движется к месту назначения. Когда фургон подъезжает к дому, он отправляет клиенту код и уведомление о том, что заказ, будь то продукты, вещи из химчистки или отпускаемые по рецепту лекарства, прибыл. Человек подходит к фургону и набирает код на расположенном сбоку экране, после чего открывается дверь, ведущая в отсек для хранения. Клиент забирает посылку, дверь закрывается и автомобиль едет к следующему пункту назначения. Беспилотные автомобили для доставки бывают всех форм и размеров. В начале 2019 года Amazon начала испытания шести роботов-курьеров Scout в округе Снахомиш, штат Вашингтон. Чёрно-голубые устройства на батарейках выглядят как небольшие холодильные камеры на колёсах. Они могут передвигаться по тротуарам со скоростью пешехода и объезжать возможные препятствия, например, людей и домашних животных, благодаря множеству сенсоров. Распознав пункт назначения, робот останавливается, уведомляет покупателя текстовым сообщением и поднимает верхнюю крышку. Как только человек забирает свой заказ, Scout закрывает крышку и направляется по следующему адресу. Пока Amazon довольна работой этих роботов-курьеров, и летом 2019 года решила запустить программу ещё и в Южной Калифорнии. Хотя устройство Scout вполне подходит для доставки небольших заказов, его нельзя считать адекватной заменой людям. Робот, по крайней мере, пока, не может открыть ворота, подняться по лестнице, позвонить в дверь или осторожно просунуть небольшой пакет между штормовой и входной дверями, чтобы он остался сухим в дождливый день. Эти транспортные средства оправдывают себя только тогда, когда клиент находится дома, что ограничивает их практическую пользу. Что делать, если клиент не вышел? Как долго машина будет ждать? Amazon и другие считают, что проблему отчасти можно решить, используя персональные сейфы, в которые роботы будут сбрасывать посылки. Но развёртывание такой инфраструктуры займёт годы, если не десятилетия. А что произойдёт, если какой-нибудь озорной мальчишка опрокинет устройство? Или множество таких роботов заполонит городские тротуары? Эти машины могут решить проблему последней мили, но одновременно создадут проблему последних 15 метров. Не все автономные транспортные средства передвигаются по земле. В 2013 году Безос появился на канале CBS в программе «60 минут» и рассказал корреспонденту Чарли Роузу, что посылку весом 2,3 килограмма может доставить дрон, причем всего за полчаса. Важно то, что, по словам Безоса, около 86% всех заказов, которые доставляет Амазон, весит примерно 2,3 килограмма или меньше. Доставка дронами могла бы сэкономить Amazonу дополнительные миллиарды, опять же, исключив человеческий фактор. У дронов есть масса достоинств. Теоретически они выбрасывают меньше парниковых газов, чем автомобили с бензиновым двигателем, и способны доставлять жизненно важные лекарства в отдалённые районы. Они могут помочь контролировать инженерные коммуникации и доставлять предметы первой необходимости в районы бедствий. Их можно использовать и для предоставления жителям сельских районов большего выбора по более выгодным ценам. В Китае интернет-ритейлер JD.com с помощью дрона сократил время доставки в отдалённую горную деревню с нескольких дней до нескольких минут, при этом существенно снизив расходы. И это только начало эпохи дронов и других технологий доставки. По словам генерального директора JD.com Ричарда Лю, за ближайшие 10 лет скачок в развитии беспилотников и других технологий искусственный интеллект превзойдёт весь прогресс, достигнутый за предыдущие 100 лет. Тогда в интервью программе 60 минут Безос сказал, что технология беспилотных летательных аппаратов находится на самой ранней стадии развития, но он настроен оптимистично и считает, что к 2019 году её уже будут активно использовать. Сроки прошли, но беспилотники по-прежнему не самое обычное явление в США. В 2018 году Федеральная авиационная администрация отложила принятие регулирующих документов потребовав в течение двух с половиной лет реализовать пилотный проект по сбору данных и изучению воздействия беспилотных летательных аппаратов на воздушное пространство. В том же году из-за гражданских беспилотников на несколько часов закрыли лондонский аэропорт Гатвик, что лишь подчеркивает опасения Федеральной авиационной администрации. Тем не менее, работа в этом направлении не прекратилась. В апреле 2019 года Федеральная авиационная администрация позволила «Альфа-Бет» материнской компании «Гугла» запустить первую в США тестовую службу доставки дронами в Вирджинии. Вскоре такое разрешение получила «Амазон». Компания делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Боб Рот, руководитель сервиса доставки дронами «Амазон Прайм Эйр», работает над системой управления движением, призванный обеспечить безопасность полетов на сверхмалых высотах, ниже 120 метров. В подразделении Amazon Prime Air, имеющем офисы в Сиэтле, Тель-Авиве, Кембридже, Англия и Париже, РОД и его команда создают полностью автоматизированную систему, никаких авиадиспетчеров, чтобы дроны не мешали самолетам, вертолетам и другим беспилотникам. Эта система также позволит Федеральной авиационной администрации отслеживать дроны и создавать бесполётные зоны во время чрезвычайных ситуаций. Если беспилотники начнут часто появляться в небе, Amazon может столкнуться с серьёзной реакцией со стороны местных сообществ. Многих беспокоят вопросы конфиденциальности. Используются ли камеры на дронах для слежки за людьми? Производители дронов уверяют, что камеры имеют низкое разрешение и предназначены только для того, чтобы содействовать в навигации и повышать эффективность аппаратов. Возможно, сейчас это и так, но нет никакой гарантии, что качество камер не повысится. Ещё больше беспокойство вызывает шум. Исследование NASA, проведённое в 2017 году, показало, что интенсивное дорожное движение в жилых кварталах раздражает людей гораздо меньше, чем жужжание дрона. Когда подразделение «Алфа-Бет», беспилотный авиаперевозчик «Уинг», начало использовать дроны для трехминутной доставки горячего кофе и горячей еды клиентам в Боннитоне, пригороде Канберы, оказалось, что эта проблема никуда не исчезла. Джейн Гиллеспи, местная жительница и участник инициативной группы «Боннитон против дронов», говорит, что громкие пронзительные звуки, издаваемые дроном, напоминают рев гоночного автомобиля «Формулы-1». Инициативная группа подала местным властям петицию с требованием сократить число беспилотных доставок. Гиллеспи и её сподвижники правы. Шум ужасен. Но этого всё же оказалось недостаточно. В начале 2019 года правительство Канберры официально одобрило доставку дронами, несмотря на жалобы со стороны многих избирателей. Сторонники беспилотников утверждают, что люди просто ещё не привыкли к звуку дронов, но это слабое утешение. Не трудно представить себе мрачное будущее, в котором мириады жужжащих аппаратов нарушают покой пригородных или сельских районов. Однако жертвам шумных беспилотников в США не стоит рассчитывать на помощь Федеральной авиационной администрации. Этот федеральный орган не только регулирует авиаперевозки, но и содействует их развитию. Как только он одобрит коммерческое использование беспилотников, что вполне вероятно, пути назад уже не будет. Автономные транспортные средства, будь то дрон, робот-курьер или полноразмерный беспилотный фургон для доставки, экономически целесообразнее, чем транспорт, управляемый людьми. Это означает, что будущее принадлежит именно таким беспилотным средствам, и мы должны будем к ним привыкнуть. На первых порах реакция на такие устройства может быть более чем странной. В рамках пилотной программы в Ан-Арборе, штат Мичиган, автономный гибрид Ford Fusion использовали для доставки пиццы Domino's жителям пригородных домов. Получив свой заказ, некоторые клиенты, заснятые на видео, говорили машине спасибо. Трудно понять, что ими двигало. Возможно, они боялись, что когда роботы захватят нашу планету, первое, что они сделают, это проверят архивные файлы, чтобы выяснить, кто был с ними вежлив, а кто нет. Очевидно, что Amazon с её опытом в робототехнике, машинном обучении и беспилотной доставке будет лидером в развитии этой гибридной модели ритейла, когда потребители могут делать покупки в магазинах, в интернете или использовать некую комбинацию онлайн и оффлайн шопинга. Именно в этом направлении движется индустрия розничной торговли. И Amazon использует всю свою технологическую мощь, чтобы коренным образом изменить правила игры. Трансформируясь в гибридного ритейлера, Amazon не только сможет обеспечить рост на новых рынках, таких как торговля продуктами питания, но и откроет новые возможности повышения эффективности, которые позволят высвободить больше средств для инвестиций. В качестве примера можно привести экономию в размере 10 миллиардов долларов, которую, по словам McKinsey, Amazon добьётся, перейдя на автономные транспортные средства. В результате компания сможет снизить цены для своих клиентов и построить или купить больше традиционных магазинов. Возможно, она даже приобретёт сеть Target, о чём давно поговаривают, а это заставит маховик искусственного интеллекта вращаться ещё быстрее. На сегодняшний день в США существует только одна компания, масштаб и компетенции которой позволяют ей конкурировать с Amazon.